Помнишь, какая мысль возникла у меня однажды по поводу твоих отношений с госпожой Вердюрен? Скажи мне, правда это с ней или с какой-нибудь другой женщиной? Она покачала головой, поджав губы, движение, которое мы обыкновенно делаем, когда в ответ на чьё-нибудь приглашение: "Вы пойдёте посмотреть на кавалькаду? Вы будете на обозрении?" Мы хотим сказать, что не пойдём. что нам будет скучно. Но это покачивание головой, выражающее таким образом отказ от нашего участия в каком-нибудь ещё не наступившем событии, носит по этой самой причине некоторую неуверенность в отрицании нашего участия в событии прошедшем. Больше того, оно вызывает представления лишь о соображениях приличия, а вовсе не о принципиальном парицании, не о нравственной недопустимости. Когда Сван увидел этот знак Адетты, отрицавший его предположение, он понял, что в нём нет ничего невероятного. Я ведь говорила тебе, ты отлично знаешь, прибавила она с видом раздражённым и обиженным. Да, я знаю, но вполне ли ты в этом уверена? Не говори мне, ты отлично знаешь, «А скажи, я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной». Она повторила как заученный урок тоном ироническим и как бы желая, чтобы ее оставили в покое. «Я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной». «Можешь ты поклясться мне на твоем образке лагетской богоматери?» Сван знал, что что ад это никогда не принесёт ложной клятвы на этом образке. Боже, как ты мучишь меня, воскликнула она, делая движение всем телом, точно желая освободиться от петли этого вопроса. Ты с неба свалился, что с тобой сегодня? Ты как будто поставил себе целью, чтобы я возненавидела тебя, прокляла тебя. Я хотела было восстановить дружеские отношения между нами, быть милой с тобой, как в прежние хорошие времена. И вот твоя благодарность. Однако не выпускай её, как хирург, который ожидает конца спазмы, заставившей его прервать на время операцию, но ни в коем случае не отказаться от неё. Ты глубоко заблуждаешься, Адетта, предполагая, будто я хоть капельку сижусь на тебя, сказал он мягко-убедительным и фальшивым тоном. Я никогда не говорю тебе о том, чего я не знаю, и я знаю всегда гораздо больше, чем говорю. Но ты одна способна смягчить, если сознаешься вещи, наполняющие меня ненавистью к тебе, если я о них узнаю только от других. Причиной моего гнева на тебя является вовсе не твоё поведение. Я всё прощаю тебе, потому что люблю тебя. Но твоя лживость Твоя бессмысленная лживость, принуждающая тебя упорствовать в отрицании вещей мне известных. Но каким образом хочешь ты, чтобы я продолжал тебя любить, когда я слышу, как ты утверждаешь, клянёшься мне в вещи, которая является заведомой ложью? А это не продолжая этого мгновения, являющегося пыткой для нас обоих. Если ты хочешь покончить со всем этим сразу, Ты навсегда будешь избавлена от неприятного тебе допроса. Поклянись мне на твоём образке, скажи да или нет, делала ты когда-нибудь эти вещи. Но откуда же я знаю, вскричала она в бешенстве. Может быть, очень давно, не отдавая себя отчёта в том, что я делаю, может быть два или три раза.